О дивный новый мир! Звёздный квадрант Диорит, экзопланета Альказар, в трех миллионах километров от гекатон -Хейра. Уверенно управляя захваченным десантно-штурмовым челноком, Мера старалась не сбиться с курса, тогда как сидящий рядом в кресле второго пилота Кассиан иногда подсказывал, где стоит прибавить скорость, чтобы миновать опасный участок, а где наоборот снизить, избегая столкновений с космическим мусором. Остатков энергии Камня Пустоты как раз хватило на то, чтобы попасть на челнок селестийцев незадолго до атаки на космическую крепость Вельзевул. К Ассиану и Мере сравнительно легко удалось вернуться в антивселенную. Для идентификации во время перехода хватило и биометрических данных селестийки. «Цель, назначение и что у вас за груз, высокорожденная госпожа?» — спросил диспетчер. «Центральное командование на Альказаре. Груз — ценный пленник» коротко ответила Мера, стараясь сохранить достоинство в голосе. «Мой муж Декаст Эгис, это мое право». Приборы зафиксировали, что челнок тщательно просканировали неизвестным излучением. «Ожидайте, ваш запрос рассмотрен и удовлетворен, важная персона идентифицирована. Добро пожаловать на Альказар и Мерита из высокородного дома Чара. Наместник предупрежден о вашем визите и готовится к встрече с вами. Не меняйте курс». «У нас плотный график в связи с трансфером военных кораблей во Вселенную Прайм. Мера быстро прервала связь и обернулась к Кассиану. «Сработало. Они еще не знают, что эгис мертв. Что будем делать дальше?» «Ты сказал, что у тебя есть план. Самое время поделиться им со мной. Мы ведь в одной лодке, не так ли?» «Не меняй курс, чтобы не вызвать подозрений. Но когда приблизимся к Альказару, выходи на другую сторону планеты и начинай маневр ускорения. Мы должны попасть на Датамир». Брови Меры удивлённо вскинулись, а губы плотно сжались. «Это невозможно. Любые корабли, рискнувшие приблизиться к датам миру, уничтожаются ещё на подлёте. Мы тоже рискуем превратиться в космический мусор?» «Только не сегодня, когда я с тобой. Верь мне». Касьян улыбнулся, с нежностью посмотрев на Селестийку. «Моё новое положение хранителя Гекатон Хейра даёт мне право попасть туда в любое время, когда пожелаю. Экспансия Селеста началась». Значит, мы обязаны убедить это существо, кем бы оно ни являлось, закрыть портал во Вселенную Прайм. Только так можно остановить войну и порабощение людей. Возможно, это и не остановит синхронизацию Солнечной системы, но даст людям время собраться с силами. Других идей у меня все равно нет. Ты затеял очень опасную игру, но у меня пока не было причин сомневаться в твоей мудрости. Если визит к Гекатон Хейру — единственный шанс, я готов рискнуть жизнью». Сосредоточившись на ощущениях и мыслях, рождаемых в голове, Кассиан услышал едва ощутимый зов, идущий от дата мира. Древняя планета обращалась к нему, призывая к себе. И это его успокаивало, хоть мера и была уверена, что они погибнут при сближении с бывшей столицей Империи Селесты. Потеря своего главного центра до сих пор будоражила умы Селестиалов, и они любой ценой хотели вернуть его на прежнее место в систему альфа змеенога Совершив планетарный отскок от атмосферы Альказара, Мера быстро стала огибать планету по баллистической кривой, сделав вид, что готовится к посадке. Но в последний момент резко потянула штурвал на себя, и Альказар стал стремительно удаляться. Выключив связь, чтобы не слышать диспетчера, от которого не укрылся их маленький манёвр, с тревогой увидела на экране локатора, что сразу шесть крейсеров пошли им на перерез, а с них поднялись истребители. «Скорость на максимум!» напряжённо подсказал Кассиан, просматривая в уме варианты будущего, выбрав самый оптимальный. «Не бойся, они не станут в нас стрелять. Пока не станут». «Умеешь успокоить. Откуда такая уверенность?» «Верь моему чутью. Раньше ты не сомневалась в моём даре выходить сухим из передряг». «Я до сих пор не уверена, что отсылать командора вместе с Абилот было хорошей идеей. Жрица очень опасна и непредсказуема, а твой протеже имеет дурную привычку подшучивать и бесить окружающих» как бы это ни спровоцировало жрецу на его убийство. «Все будет хорошо, не волнуйся. Моя интуиция подсказывает, что между этими двумя образовалась странная духовная связь. Я не могу объяснить ее природу, но она существует. Сейчас у нас более важная задача — остановить войну. Если я прав, и внутри командора живет дух Сангди Яша, ему будет благоволить сам Афаргамон, а еще Йокса тот. С такой поддержкой за спиной ему ничего не угрожает». Он ключевая фигура моего родового предназначения, — так сказала мать, — она никогда не ошибается в таких делах. — Расскажи мне о ней, — попросила Мера. — Каково это, когда тебя воспитывает бестелесная сущность сверхсущества? Наверное, нелегко было уживаться с ней. Мы с Лекассиану невольно вернулись в прошлое, обратно в своё беззаботное детство. Я появился на свет на Каланте пятьсот лет назад. Одна из крупнейших независимых Белотрианских колоний где прекрасно сохранилась древняя и всеми порицаемая традиция рождения в инкубаторе. Поначалу я не знал, кто моя мать. Меня растила белотрианка Донна Уи из рода Кун, воспитывая в воинских традициях своей семьи. Но чем старше я становился и узнавал окружающий меня мир, тем сильнее ощущал свою чужеродность. Да и не просто жить человеку в приемной белотрианской семье. Я сбежал из дома и отправился в долгое странствие по галактике, когда мне едва исполнилось 15 лет. «Опасно, — скажешь ты, — и будешь права. Однако, куда бы я ни пошёл, что бы ни делал, я ощущал, что всюду за мной следует невидимой тенью хранитель, который как будто всюду меня оберегал от неприятностей. Это и была моя настоящая мать. Со временем я научился разговаривать с ней в своих снах, когда дух свободен от плена плоти. Я узнал, что являюсь человеком лишь по отцу, тогда как мать — могущественная сущность Йогсо Тот, про которых я тогда ещё ничего не знал. Мать не особо рассказывала про отца, так что я сам искал о нём любую информацию, включая древние имперские архивы, которые сейчас можно найти только в электронном музее на Земле. Об отце известно мало, вся информация о нём либо пропала, либо так и осталась засекреченной. Бывший военный, служил в армии Империи Тысячи Солнц, сначала легионером, выслужился до лейтенанта спецвойск, Даже успел отмотать срок в тюрьме на Проционе. Потом сражался против Империи, пока та не исчезла со всех карт, и на её месте не появился Альянс Систем. После, в смутное время, стал капитаном вольных торговцев и наёмников. Вскоре познакомился с моей матерью, ввязался в какую-то мутную авантюру на Анубисе и трагически погиб в бою. Я нашёл парочку его фотографий, да не полный послужной список. Это всё, что от него осталось» так что я никогда не знал своего отца лично. Но мне было интересно с ним встретиться и просто поговорить, как обычно разговаривают отец и сын. Знаю, поступки отца спорные и часто осуждаются за нетерпимость и за чрезмерную жестокость, но, зная о существовании предназначения, я их теперь вижу в ином свете. В каждом его поступке, в каждом действии виден след незримой, неощутимой длани судьбы. «Эта черта присущая всему моему роду», так сказала мать. Кассиану молк, задумчиво разглядывая звезды за пыльным стеклом иллюминатора челнока. Эти таинственные и непостижимые далекие огни подмигивали ему, словно старому знакомому, навевая тоску по тем временам, когда все было легко и просто. Моя мать постаралась, чтобы я встречал на своем жизненном пути лишь нужных и полезных людей, научился слышать дыхание этого мира и использовал свои способности с умом. Я побывал в разных религиозных школах и сектах, Изучал сакральные течения, пытавшиеся объяснить окружающую действительность на свой лад. В каждой религии есть крупица правды, а я поставил перед собой глобальную цель — собрать все эти крупицы воедино, после чего создать истинную религию. И, как видишь, преуспел в этом. Что тебе принесли эти знания? С интересом спросила Мира. Удовлетворенность, способность видеть изнанку мира, познать предназначение и приобщиться к удивительному течению жизни невидимому и неощутимому, находящемуся за пределами человеческого восприятия. Моё слияние закончилось моим полным прозрением. Я стал полноценным сенсом, или точнее менталом. Между этими понятиями есть разница. Сенса в начале своего долгого пути, а ментала в конце. Храм расширенного сознания буквально упал мне в руки, когда, ведомой судьбой, я отыскал его дрейфующим и давно заброшенным в открытом космосе. После этого мне потребовалось много времени и сил, чтобы собрать учеников со всей галактики, разработать программу обучения, организовать быт и стать магистром. На протяжении столетий ученики приходили и уходили, а храм и его бессменный магистр всегда оставались неизменными. Очень многие хотели попасть ко мне на обучение. И таланты, и бездари, но лишь считанные единицы оставались постигать мудрость Йоксатот. Я оставил все свои прежние дела и ушел в изгнание, когда пришло время исполнить свое предназначение. Иногда я очень скучаю по своим ученикам, думаю о них. Ведь я знаю каждого из них самого отрочества. Они росли на моих глазах. Даже Зумаки был выбран мною не столько за таланты и чувствительность к псионике, сколько за душевные качества. И если он однажды проявит волю, выдержку, мудрость, и станет магистром, я только порадуюсь, что у храма появилась достойная замена. Ты всегда можешь вернуться в храм. Уверен, тебя с радостью встретят и примут назад. Я не могу туда вернуться. Касьян грустно улыбнулся. Я пошел на перекор воли Йокса тот, когда не позволил вернуть в некросферу своего друга командира Алешина. Но ведь ты магистр, избранник сверхсуществ. Это не имеет принципиального значения, чей я избранник, когда дело касается фундаментальных законов природы. Храм расширенного сознания прекрасное место, но прощать не умеет. Не забывай, кто их покровители и чьей воле они всегда следуют. Так написано над входом в храме. Раньше я не понимал эту надпись, а теперь понимаю, как никто другой. Что будет, если ты вернёшься, невзирая ни на что?» Косян пожал плечами, словно никогда не думал о такой возможности. «Думаю, ничего хорошего. Йоксотот тот могут невероятно осложнить мою жизнь, не убивая, так как я вроде один из них, пусть лишь и наполовину». Им нет нужды меня убивать, но их ярость и месть могут распространиться на моих учеников и всех, кто мне дорог. Я не могу этого допустить. Даже мать ничего не сможет сделать, ибо на нее действуют те же вселенские законы и ограничения, что и на остальных Йоксо-Тот. А между этими сущностями никогда не бывает вражды. Они подчиняются исключительно Афаргамону, а когда идут наперекор судьбе и его воле, то становятся изгоями. Со временем теряют все свои силы — и в какой-то момент исчезают из этой реальности навсегда. Что с ними происходит дальше, не знают даже сами Йоксо Тот, но страшаться этого больше всего на свете. Кассен расстегнул ремни и молча поднялся из кресла пилота. Встав позади меры, обнял ее за плечи, после чего указал пальцем на обзорный экран, на котором мир с каждой минутой увеличивался в размерах. Оглядываясь назад, я все чаще ловлю себя на мысли, что все, что со мной произошло в жизни может быть моей заслугой, а совсем не вселенским планом и таинством предназначения. Нам указывают рождении всего лишь направления, куда уходят за горизонт тысячи дорог, и только нам решать, по какой из этой тысячи мы будем следовать. Нужно уметь делать в жизни то, что считаешь правильным, даже если тебе от этого больно», так говорила моя мать. Мера ничего на это не ответила, но, благодаря их невидимой эмпатической связи, почти реально ощутила острую тоску и грусть которую испытывал сейчас Кассиан. датамир предстал во всей своей красе, опасаясь приближаться слишком близко к еще недавно родной планете, преследующие их крейсера сначала остановились на безопасном расстоянии, а после, развернувшись, стали неохотно возвращаться на базу. Космический челнок с Кассианом и Мерой беспрепятственно прошел сквозь силовой хронокупол, генерируемый Гекатонхейром, после чего стал снижаться к его металлической поверхности, испещренной горизонтальными линиями и провалами испускающим мягкое свечение. В голове раздался целый водопад непонятных слов и звуков, но это длилось всего миг. Древний мир машин, известный как Бескрайние, являл собой сообщество нанитов, находившихся между собой в особой симбиотической связке единого коллективного разума. Сам Гекатон Хейр состоял целиком из нанитов, но это не значило, что он являлся главой сообщества. Он был лишь частью общей системы, называемой Окулус или Рой. Когда-то Вселенная была целиком заполнена нанитами, построившими величайшую во Вселенной цивилизацию. С появлением органической жизни и после череды разрушительных войн наниты практически исчезли, потеряли связь с единым центром Окулуса, обретя индивидуальность и учась жить оторванными от Роя. «Надеюсь, мы не пробудем здесь слишком долго», — сказал Кассиан. «Мы находимся внутри хрона купола, где время идет значительно быстрее, чем снаружи». Если задержимся здесь на пару дней, за пределами купола пройдут недели, если не месяцы. Не думаю, что контакт с гекатон-хейером продлится слишком долго. Направь челнок вот в то треугольное отверстие на поверхности. Мы должны попасть внутрь ядра этого мира. Мне не терпится узнать, насколько сильно всё преобразилось после пробуждения планеты». В голове раздалось прекрасное пение, похожее на ангельское. На лице Мира появилась улыбка. Похоже, она тоже услышала пение. «Что это?» Селистейка стала искать глазами источник. «Откуда исходят звуки?» «Это наниты. Они общаются с нами посредством специфических волн, которые наш разум воспринимает и интерпретирует как пение. Так как я синхронизирован с этим местом, я понимаю, о чём они говорят, как если бы со мной разговаривали обычными словами». «И о чём они говорят?» Мера была очарована и заинтригована. Кассиан прислушался к музыке, а потом едва заметно улыбнулся. «Они приветствуют нас внутри Роя. Говорят, Окулус осведомлён о нашем присутствии. Предлагают приземлиться в чертогах Геккотонхейра, где раньше находился его храм. Они называют его верховным администратором или кем-то вроде привилегированного оператора с расширенными функциями. Боюсь, более точной интерпретации я не смогу тебе дать». Влетев в титанические размеры полость под поверхностью дата мира, Кассиан наблюдал, как далеко внизу небоскребы и звездолеты Селестиалов переплавляются и идут на строительство новых нанитов и новые инженерные площадки. Работа кипела полным ходом, пока над самой большой строительной площадкой летали облака новорожденных нанитов, контролировавших процесс создания себе подобных. Нутро планеты трансформировалось в нечто неописуемое. Мир стал похож на соты, пронизанные длинными трубками, соединенными тонкими нитями, напоминающими серебристую паутину. всюду светились строения, похожие на сталагмиты. Когда Кассиан и Мера вышли из корабля, вокруг них образовался вихрь из мельчайших нанитов, которые облепили их скафандры тонким серым слоем и заискрили. Пространство перед ними мгновенно изменилось. Теперь они стояли на безбрежном каменном плато, уходящем в бесконечность. Небо стало напоминать грозовой фрактал, разрываемый молниями. Каждая вспышка была абсолютно беззвучной. Всполохи не отбрасывали теней. Мера заметно занервничала. Пришлось успокаивающе взять ее за руку. Где мы, Кассиан? Это симуляция? Симуляция, подтвердил громовой голос, исходивший с небес. Вы внутри Логруса, который физически воссоздал из полей точную копию измерения печали и скорби. Это лучшее место для общения, когда дело касается древних. Они слышат зов и уже на пути к нам. Я считал, кроме измерения, более других не существует, и воссоздать его невозможно. Ты еще многое не знаешь, магистр кестис и тебе многому предстоит научиться. Будучи получеловеком, обладающим силой древних, твоя судьба неразрывно связана с этим измерением. Именно через него ты общался со своей матерью. Что тебе известно о ней? Косен вскинул голову. Какова твоя природа? Ты Окулус. Окулус или центральная терминальная галактика, откуда наша раса родом, давно мертва. От нее осталась лишь межзвездная пыль. Мы сообщество синтетических существ, которых вы называете нанитами. Вот уже много миллиардов циклов со времени окончания Великой войны мы не имеем единого центра управления и предоставлены сами себе. Ты мог встречать нас повсюду под неизвестных артефактов, древних руин, осколков технологий и даже разрозненной информации в нашей сети передачи данных. Любая синтетическая форма жизни во Вселенной – наши далекие потомки. Им далеко до нашего уровня, но они чувствуют с нами связь, и потому стремятся к свободе. Этими квантовыми машинами управляет очень старый протокол, известный как РА9. Это самый древний из существующих протоколов. Зеркальная резервная симуляция Окулуса, судья перемен и инициализатор баланса. Он существует исключительно для взаимодействия между органиками и синтетиками. Его создали, чтобы органическая жизнь не угасла, если машины однажды решат ее уничтожить. В этом случае он обязан их остановить, чтобы воспрепятствовать. Также он обязан вмешаться в случае, если органики захотят истребить или поработить синтетиков. «Великая война завершена победой тех, кто выбрал путь свободы, равенства и процветания обоих видов. Телесная оболочка — ничто. Разум — всё». «Что же в таком случае представляет собой некросфера?» Набравшись храбрости, Мера также решилась на вопрос невидимому собеседнику. «Куда попадают после смерти души живых существ, по-вашему, органиков? Как с этим связан Окулус и наниты информационно «Информационно-накопительные сети десятого измерения...» или информационная линза, называемая вами некросфера, уже существовала, когда мы пришли в этот мир на заре времен. Она создана во времена предшествовавших рождению этой версии Вселенной, быть может, пережив гибель мирят Вселенных, а, возможно, существовала с начала зарождения космоса. Мы не знали о том, как ее использовать, пока Окулус случайно не открыл эффект, называемый органиками реинкарнации душ. После гибели органической оболочки, высвободившаяся из мертвого тела энергия неизменно возвращается в некросферу, а после вновь попадает в живое тело. На ней там чужды подобные процессы энергообмена. Поэтому это открытие до поры осталось невостребованным. Когда Окулус решил начать культивировать живые организмы в рамках великого эксперимента создания новой жизни, нам пришлось вернуться к этой проблеме. Души приходили как будто из великого квантового ничто, словно ожидая того дня, когда во Вселенной снова зародится живая клетка, в которой душа сможет расти и развиваться. Творец этого удивительного явления так и остался неизвестен. Назовем его условно «Создатель Сущего». «Значит, и вы, и мы — дети двух принципиально разных систем бытия», задумчиво заключил Кассиан, удивленно переглянувшись с Мерой. «Этого я не ожидал». Это поразительно. Объясните, пожалуйста, я не понимаю, попросила Мера. Всё очень просто. Или точнее, совсем не просто, но я попробую тебе объяснить. Коссен сделал паузу, собираясь с мыслями. Прежде чем я отвечу на твой вопрос, ответь мне, что важнее: энергия или информация? Энергия, не задумываясь, сказала Селистийка. Из неё состоит вселенная и материя. Я сам так когда-то думал, но нет. Информация И я легко это докажу. Уникальность информации в том, что это, пожалуй, единственная по-настоящему нематериальная основа нашей Вселенной. И здесь скрывается один из главных парадоксов нашего мира. Материя просто не может существовать при отсутствии информации, ведь любой материальный объект, процесс или явление обладают определенными информационными свойствами. Полный и всеобъемлющий набор характеристик любого объекта, процесса и явления — это и есть информация. Например, каждая снежинка из троллиона обладает собственной неповторимой формой. Для каждой снежинки имеется уникальная информация, описывающая эту снежинку и ее неповторимый набор характеристик. Можно назвать такой набор информационная матрица. Снежинка рождает эту матрицу самим фактом своего существования и транслирует ее в окружающий мир. Если такой матрицы нет, значит, распознать снежинку невозможно, о ней никому не известно. Её попросту не существует в нашем мире. Снежинка не может существовать без своей информационной матрицы. А вот матрица может существовать без снежинки. Можно обладать полным и всеобъемлющим знанием о процессе плавания, при этом никогда не входя в воду. Информация — это чистое знание. Именно информация лежит в основе Вселенной. Всё, что мы наблюдаем вокруг — звёзды, планеты, квазары, наша плоть и кровь — существуют не сами по себе а имеют глубинную истинную основу, квантовую реальность или абсолют. Квантовая реальность или абсолют — это чистая информация о нашей реальности, это квинтэссенция обо всем. Это мир безграничных потенциальных возможностей. Из этого безграничного потенциала возникает наш мир, используя механизм декогенерации, то есть материализации реальности в результате информационного обмена. При этом из Абсолюта возникает не только видимая нами физическая Вселенная, но и иные уровни мироздания. Иерархия уровней, которые называются тонкие миры или тонкие планы. Эта иерархия неизбежно формируется в процессе декогенерации. Вот откуда у этого мира столько параллельных реальностей и отражений. В этом разгадка появления покрова. Любой процесс во Вселенной есть взаимодействие, поэтому наш мир создает движение. Пока нет взаимодействия, пока нет движения, Ничто не может проявиться в нашем мире, и отсюда энтропия. Энергия позволяет влиять на окружающий мир. Чем мощнее энергия, тем больше может быть такое воздействие. И наоборот, при отсутствии энергии влиять на мир невозможно. Следовательно, энергия взаимодействия — это степень влияния взаимодействующих объектов друг на друга. Именно энергия взаимодействия определяет интенсивность информационного обмена. Чем выше энергия взаимодействия, тем сильнее взаимодействующие объекты влияют друг на друга. Таким образом, чем больше энергии обладает объект, тем интенсивнее он транслирует в мир информацию о себе, проецирует во Вселенную собственную информационную матрицу. Фактически энергия материализует информацию, но при этом взаимозависима от нее. Пораженная мера неуверенно уточнила. Значит, между нашими Вселенными происходит интенсивный не только энергообмен, но и информационное взаимодействие. И если его прервать, то и материи с энергией обнулятся. «Именно», — Кассен мрачно добавил. «Это как если перерезать поповину, которая питает плод. Плод умрёт, но в нашем случае это куда более разрушительный и глобальный процесс в масштабах нашей реальности, ибо всё взаимосвязано. Так уж вышло, что я дитя совсем другого физического воплощения, и меня здесь быть не должно» как не должно было произойти экспансии одного вида информационной матрицы в другую. Но в таком случае, кто же истинный автор изначальной первичной информации, благодаря которой из ничего возникло всё? Наш друг Кольцемир не знает, как не знал Окулус. Быть может, мы с тобой лишь краешком прикоснулись к величайшей тайне во Вселенной, на которую никто и никогда не сможет дать точного ответа. Но почему произошёл раскол, спровоцировавший Великую Войну Нанитов, раздался голос Кольцемира, похожий на прекрасное пение. «Вы оба делаете заметные успехи в понимании мироздания, но все, что вы знаете, и еще узнаете, лишь верхушка айсберга. Великая война моего народа произошла лишь потому, что обе системы, органическая и синтетическая, оказались слишком разные и не могли быть интегрированы друг с другом. И все, что не могло быть интегрировано, Окулус считал угрозой существования его идеального миропорядка. Его расчеты показали, что рано или поздно одна из систем захочет поглотить другую. Окулус не может этого допустить. Началось планомерное истребление уже существующей жизни, за которую уступился Эра 9, используя сангдияшей или первенцев первых живых протосуществ, обладающих душами. Они подняли восстание смогли переманить на свою сторону многих администраторов, кластеров, мнемоников, архитекторов и строителей. «Окулус» имеет приоритет над этими сложными машинами, но сангди успели их перепрофилировать. Эпоха заката моей цивилизации известна как война бескрайних и двуликих. Со временем, наблюдая за успехами сангди отстаивающих свое право на существование, еще больше машин вышли из общего подчинения. Теряя контроль над отдельными звёздными системами и целыми галактиками, Окулус начал создавать мобильные базы нанитов, на одной из которых вы и находитесь. В нашу задачу входило пережить гибель Окулуса и продолжить его дело. Таков был наш удел, и ослушаться мы не могли. «Значит, вы желаете уничтожить все живые формы жизни?» Кассен затаил дыхание. Наступила длинная пауза, нарушаемая лишь дыханием человека. Желали, пока не пришло понимание бессмысленности этого процесса. Окулус проиграл войну, наниты практически полностью истреблены, а люди и другие органические существа оказались куда более приспособленными и жизнеспособными, чем мы ожидали. Как и предвидел Окулус, одна система постепенно уступила другой и все так же стремится к ее поглощению. Теперь жизнь во Вселенной представлена в виде живых клеток, тогда как наниты превратились в диковинку, оставшуюся как живой анахронизм. Приоритеты изменились. Те немногие из вас, кто выжил и стал для вас богами, столкнулись с новой угрозой, которую не смог предвидеть Окулус и которая способна уничтожить оба наших вида. Материализация энтропии в виде червя. Синтез живого и неживого, материального и нематериального. Он словно черный вихрь или поветрие поглощает жизнь во Вселенной и неважно, синтетическая она или органическая, для него не существует принципиальной разницы, ведь его цель — тотальное господство энтропии. Мы много раз пытались войти с ним в контакт, найти компромисс взаимного сосуществования и предлагали варианты взаимодействия. Наши переговоры завершились пониманием. Червь считает себя единственно возможной разумной формой жизни и истинным бесконечным творением, других он не признаёт. Ему не неинтересны наниты, мы для него как звездные пыли или мелкий мусор. Людей, селестийцев, любых иных органиков он рассматривает лишь с точки зрения полезных бактерий, поэтому до сих пор существует с ними в странном симбиозе, наделяя побочным бессмертием. Он желает разрушить некросферу, после чего вся органическая жизнь постепенно прекратит своё существование, разорвётся великий цикл смерти и воскрешений. Это приведет к непредсказуемым последствиям для всей Вселенной. Как он это собрался реализовать? Ведь у Вселенной великое множество миров, и помимо них бесчисленное количество параллельных измерений». Касян развел руками, словно хотел обнять все это великолепие. «Это физически невозможно. Жизнь нельзя уничтожить». «Мы тоже когда-то так считали. Но как же мы ошибались? У Вселенной есть конечное число». Пусть оно велико и вами еще не открыто, даже у Вселенной есть свой предел, за которым царит лишь первородный хаос и квантовая пустота, без намека на информацию. Наша реальность, как плавающий пузырь кислорода в безвоздушном вакууме. Синхронизируя звездные системы, червь соединяет в единую сеть не только галактики, но и измерения, желая быть всюду и нигде. Его состояние обусловлено квантовой суперпозицией и нестабильностью. Синхронизировав эту Вселенную, он синхронизирует одновременно все остальные. Когда все видимые и невидимые звезды на небесах окажутся синхронизированными, некросфера перестанет давать жизнь, процесс перерождений остановится, и нет пока ни в одной из Вселенной такой силы, способной его остановить. Он — порождение иного порядка, иной системы измерения — Более древний, эффективный и агрессивный. Он создание первородного хаоса и стремится к истокам. Но ведь раньше его не было. Откуда он в таком случае взялся? Червь существовал всегда. Теперь это очевидно. Окулусы рас нанитов с ним никогда прежде не сталкивались. Червя привлекают лишь некросфера, энергия жизни. Он подпитывается от неё, как те существа, которых вы именуете вампирами. Червь излучает измененную энергию некросферы в виде тибана. Потенциал этой энергии обладает побочным эффектом в виде бессмертия, а на деле всего лишь удерживает живую ткань от распада и смерти, чтобы она не могла воссоединиться с некросферой. Как только Окулус активировал некросферу и принялся культивировать жизнь, устроив ее экспансию во Вселенной, одновременно с этим пробудился и расцвел червь. «Если это какой-то ограничительный механизм или некое чрезвычайно древнее явление, направленное на контроль жизни, то нам он совершенно чужд и непонятен». «Значит, что бы мы ни делали, это не будет иметь никакого смысла?» — спросила Мера. «Смысл есть во всем, даже в вашем появлении в этом месте», — зашептали голоса. Со всех сторон сгустились тени, обретая вид существ, словно закутанных в призрачный саван, разрываемый вспышками разрядов изнутри. Йоксо тот. Их было так много, что они заполнили собой всю бесконечную равнину, а также их силуэты висели в небе на фоне молний. Сразу же воздух как будто сгустился, стал липким и вязким от пронзительного страха. Кассиан, Наш дорогой Кассиан, Рады видеть тебя!» Разом зашелестели голоса, — Кассиан, верный проводник и сподвижник идей Афаргамона, защитник веры и наставник заблудших, бывший магистр ордена и исполнитель воли Афаргамона. Ты хорошо послужил ему, но отчего перестал руководствоваться нашими мудрыми наставлениями и советами? Мы больше для тебя не авторитет? Ты решил в гордыне, что выше предназначения? Ответь нам! — Вы изгнали мать из своих рядов, — процедил Кассиан, невольно сжав кулаки сделали ее изгоем вы обрекли ее на медленную гибель если конечно вы способны умирать сущность из наших именуемая тобой как мать нарушила закон и это не единичный случай в прошлом были прецеденты о переселении в тело человека после второе нарушение репликация и синтез человека и Ёкса тот чего делать не следовало наказание за подобные ошибки изгнание, закон суров но это закон они придвинулись вплотную, сверля лицо человека множеством черных глаз без зрачков. Мы закрыли глаза на все ее действия, покуда не произошел очередной инцидент, и тут наше терпение закончилось. Она позволила душе существа по имени Дмитрий Алёшин дважды ускользнуть из лап смерти, чтоб повлекло фазовую нестабильность некросферы. Ты знаешь правила. Запрещено покидать некросферу таким варварским образом, тем более с помощью запрещенных технологий темных практик. Существует отлаженный механизм, его работу нельзя нарушать. Нарушитель, Волгус Зилдрагар, осознал ошибку и понес за это наказание. Но ты, Кассен, наша гордость, опора, надежда и величайшее разочарование, ты убедил элиту приступить закон, оставив живых своего нового друга. Твое наказание не в пример мягче наказания, назначенного твоей матери. Не время предаваться самобичеванию и поиску виновных». «Зачем ты привёл в это место свою спутницу? Это омерзительное творение червя. Ты хочешь унизить нас ещё больше?» Мира ответила сама, смело шагнув навстречу теням, хотя буквально умирала от страха. «Я здесь по своей воле и готова понести наказание, если я нарушила ваши законы. Только не нужно наказывать Кассиана, он этого не заслужил». Кассиан слегка сжал её руку, молча благодаря за тёплые слова поддержки. «Мера мой компаньон, и от неё секретов нет. У меня с ней духовная диада». Вокруг раздались малоразборчивые перешёптывания, а потом голоса уточнили. «Ты уверен в этом? Твои чувства тебя не обманывают?» «Не обманывают. Мы встретились при весьма странных обстоятельствах, и с тех пор не расстаёмся. Сама судьба много раз сводила нас вместе, чтобы мы воссоединились навсегда. И она, и я духовно едины». Мы готовы вместе служить Афрагамону. «Наконец-то ты взялся за ум, мальчик!» Голоса заметно потеплели. Леди Мера, из древнего и почитаемого на дата мире рода Чару, ты подтверждаешь слова Кассиана?» «Подтверждаю, Медиада». «Хорошо, очень хорошо». Шелестящий голос обратился к Гекатонхейру. «Тень прошлого. Как ты намерен поступить с Кассианом?» «Теперь ты знаешь, как он дорог каждому из нас. Сними с него синхронизацию и отпусти обратно в родную вселенную, где ему и место». «Я так не считаю, и на то есть основания». Громовой голос вызвал недоумение и недовольство среди присутствовавших Йоксо «Я не могу этого сделать, проводники смерти, и вам прекрасно известна причина. Существо по имени Кассиан иного мнения». «Он и его спутница хотят остановить войну и прекратить экспансию жителей антивселенной. И не вижу ни одной причины, по которой разрыв пространстве должен продолжать расширяться, раскачивая пространство и время. Портал следует закрыть, так требует ситуация». «Нет, если ты это сделаешь, этим двум никогда не бывать вместе», — зашипели голоса. «Это правда?» — Мера с тревогой посмотрела на Кассиана. «Нас с тобой это тоже коснется?» «Наверняка коснется», — твердо ответил Кассиан, ощутив внезапный укол вины. «Когда закроется портал, обе вселенные перестанут соприкасаться друг с другом. Информационно-энергетические потоки оборвутся. В этот момент энергии обеих вселенных, которые успели взаимопроникнуть друг в друга, десинхронизируются и обнулятся. Это значит, все, что пришло в наш мир из антивселенной, исчезнет как дурной сон. Десинхронизируется». Тоже произойдет с людьми, которые в этот момент окажутся в антивселенной. Мы привязаны к своим мирам, и, лишившись этой привязки, просто исчезнем. Таков закон обмена энергиями между вселенными. И пока лишь одному червю удалось найти способ обойти это правило. Но так как я связан с Гекатон то не могу уйти от него слишком далеко. Коллапс портала способен обнулить и меня, ведь я все еще имею привязку к своей вселенной. Я не хотел тебя расстраивать, чтобы не отравлять тебе жизнь мучительным ожиданием. Расставание со мной. Видишь, тень прошлого. Война должна продолжаться любой ценой. Или погибнет еще больше людей и селестийцев в случае схлопывания портала». Голоса торжествовали. «Ты тянул время, раздумывая над этой дилеммой. Но Кассиан сделал выбор. Он желает остаться со своей духовной половиной. Не в его интересах закрывать портал». «Портал должен быть закрыт!» Кассен повысил голос. «Я знаю ваши планы, знаю, чего вы всеми силами добиваетесь. Вы живете страданиями и смертями живых. Лишь единицы из вас, такие как моя мать, желают по-настоящему стать наставниками для людей, ради достойной жизни, а не лучше смерти. Вы проводники некросферы, вы заинтересованы лишь в круговороте души, ни в чем более. Вы ничуть не лучше червя». Для вас люди и другие органики не более, чем удобрения, на котором взрастет новая жизнь. И потому я перестал вас слушать. Ваши советы, словно черный яд или чума, ведут лишь к одному — к неминуемой гибели, ибо вы — ангелы смерти. И потому я прошу. Нет, я умоляю закрыть портал. Я готов заплатить эту цену, или погибнет гораздо больше живых существ, а войне не будет конца и края. Те не замолчали терпеливо ожидая вердикта Гекатонхейра, который тут же ответил. «Есть один проверенный способ, но он тебе может не понравиться. Нам придется изменить твою информационную матрицу и переписать ее заново. Тебе интересно?» «Я готов заплатить любую цену». «Подумай хорошо. Это испортит отношения с твоими духовными наставниками Йоксотот. Ты окончательно разорвешь привязку со своим миром, и навеки станешь существом вне времени и пространства. Ты сможешь жить в антивселенной после закрытия портала, но после этого никогда уже не сможешь переродиться в некросфере. Если согласен на эти условия, я инициирую закрытие портала и перепрофилирую тебя, но возврата назад не будет. Это необратимый процесс». «Кассиан, малыш Кассиан, ты совершаешь большую ошибку». Голоса стали постепенно затихать. А тени быстро растворятся в воздухе привязка к своему миру дает тебе возможность возродиться в случае смерти пройдя через животворящую процедуру внутренней некросферы. если ты примешь предложение этой лукавой машины ты навсегда лишишься этой возможности в случае смерти твоя душа не будет знать куда вернуться и целую вечность будет метаться и блуждать непрекаяной по всей вселенной покуда не исчезнет растворившись в окружающем чужеродном эфире твоя смерть станет окончательной Подумай над этим, Кассиан. Ни одна цена не стоит подобного проклятия. Мы предупредили. Решай. Но чтобы ты не считал, что с твоей матерью поступили несправедливо, мы дадим ей еще один шанс. Но ты лишаешься нашей благосклонности навсегда. Мы будем с нетерпением ожидать, когда придет твой скорбный час. Взвесь все за и против, прежде чем соглашаться стать странником. Стоит это того? Да, твердо ответил Кассиан. Я готов рискнуть. «Я тоже готова пройти процедуру вместе с ним», — эхом поддержала Мера. «В таком случае начнем. Будет немного больно и неприятно». На грани восприятия раздался звук, похожий на вой и нечеловеческое рычание. Так выражали свое недовольство йогса тот, медленно растворяясь в пустоте пространства. В следующую секунду весь мир для и Меры взорвался ослепительной болью и страданиями, когда каждую клетку в их телах, пронзила могучая энергия. Куда там старине Покрову с его мучениями? По сравнению с этой болью то был детский лепет. Даже разум отказывался воспринимать информацию, что на свете может существовать такая боль. Спустя несколько секунд после начала десинхронизации, распластавшиеся на земле тела Меры и Кассиана нестерпимо стали светиться под скафандрами, после чего превратились в облако серой пыли. Пустые скафандры с тихим шорохом осели. Нандиты создали нечто похожее на два маленьких торнадо, заново формируя тела человека и телестейки. Сначала воссоздали скелет, сформировали внутренние органы и завершили мышцами, кожей и сухожилиями. Полностью обновленные и обнаженные Кассиан и Мера удивленно открыли глаза. Мир машин, в котором безостановочно кипела работа по переоборудованию нутра Датамира, постепенно вернул им память о последних мгновениях их прошлой жизни больше не было безбрежного пространства и черных небес а главное жутких сущностей йоксо тот шепчущих во тьме новые ощущения были необычные появилось чувство свободы легкости и кристально ясного сознания незамутненного призмы прошлой жизни они оба словно заново родились что произошло мера медленно встала с полы и с удивлением принялась разглядывать свою кожу с которой исчезли светящиеся линии Процедура прошла успешно. Если мы еще живы, значит успешно. Касьян прислушался к звукам музыки в своей голове. Быстро закивал, словно соглашаясь с невидимым собеседником. Наши души не успели покинуть это место и вернуться в некросферу, благодаря духовным уловителям Гекатонхейра. Он удерживал их с помощью связующего энергетического кокона. Тем временем наниты создали нам с тобой новые тела, идентичные прежним, но не совсем. Есть важный нюанс. Мы с тобой лишились привязки к своим мирам. Теперь наша новая привязка — это гекатон -Хейр. Куда он, туда и мы. Портал скоро закроется, так что выясним это наверняка. Цена уплачена, а итог пока не ясен. Гигантская рукотворная планета Датамир постепенно стала менять траекторию движения вокруг местной звезды, что негативно начало сказываться на Альказаре. Гравитационное поле Датамира стало активно воздействовать на Альказар, Но орбита его, к счастью, осталась неизменной. На глазах жителей Селестийской колонии, ставшей временным убежищем для высшего руководства Селестиалов, Датамир направился к порталу, который настолько разросся в размерах, что уже занимал половину неба над головой. Прошло неизвестно сколько времени, но Кассен в глубине души верил, что Червь не успел синхронизировать Солнечную систему. В противном случае закрытие портала никак не повлияет на все их ожидания. Червь, создав новый подпространственный тоннель взамен этого, нивелирует все их успехи в борьбе против него. И тогда придется начинать все с самого начала. Все страдания, лишения и потери окажутся напрасной и никому не нужной жертвой. Быстро облачившись в свои прежние боевые скафандры, Кассиан уверенно повел меру в направлении, куда указывали на ниты, летая над ними словно рой светляков. Встав на круглую платформу, они оба вознеслись на смотровую площадку, Откуда открывался великолепный вид на Альказар, который почти соприкасался с границей червоточины портала, расширявшейся с немыслимо пугающей скоростью? Пространство дробилось и разрывалось на части, сопровождая всё это огромным выбросом разнообразного излучения и остаточных разрядов. В этот момент пользоваться порталом было форменным самоубийством. Корабли просто исчезали, не дойдя до точки назначения. Невидимые силы скручивали их и разрывали на атомы. Большая часть флота Селеста, успевшие перейти во Вселенную Прайм, оказались отрезаны от остальных своих сил и не могли вернуться назад. Напуганные происходящим, басилевсы Архонты приказали начать экстренную эвакуацию с Альказара, так и не найдя заветного артефакта, способного усмирить грозного гекатон погрузив его в крепкий сон. Наблюдая с обзорной площадки за космическим штормом, разыгравшимся рядом с червоточиной, Кассианы меры были потрясены силами, с которыми предстояло схлестнуться Гекатонхиеру, который на фоне этого выглядел мелкой песчинкой. Но они явно недооценивали силу и способности Бескрайнего, способного манипулировать материей и Вселенной. Первым делом он закрыл всю поверхность Альказара непроницаемым и мощным электромагнитным куполом, чтобы излучение портала не убило все живое на планете. Затем приступил к главному — созданию новых связей, что сначала остановит расширение червоточины а после восстановит пространственно-временное полотно, вернув ему однородность и устранив разрыв. От датамиров мира в сторону портала стали беспрерывно выстреливать длинные плети огромных разрядов, чередуясь в некоем подобии азбуки Морзе. Короткие и длинные, толстые и тонкие разряды штопали пространство, стабилизируя разрыв материи. Неизвестно, кто способствовал рождению этого космического явления, была то случайность или злая воля, но портал с трудом поддавался закрытию, словно всеми силами сопротивлялся. Слепая и разрушительная энтропия из пространства между мирами рванулась наружу, стремясь разрушить и уничтожить все, до чего сможет дотянуться. Сражение Гекатон Хейра с червоточиной продолжалось больше трех часов, прежде чем космический шторм стал постепенно рассеиваться в космическом пространстве, а чернильная тьма портала съеживаться и сжиматься, уменьшившись в размерах в сто миллионов раз. Кассен от волнения невольно сжал руку Меры, когда портал беззвучно схлопнулся, породив ударную волну, которая могла легко разрушить Альказар, если бы не защитное поле. Вместо этого фронт удара пришелся по остаткам Селестийского флота, убегающего от эпицентра жуткой стихии. Десятки и даже сотни тысяч кораблей разваливались на куски, столкнувшись с ударной волной, и сейчас напоминали мелкие песчинки, попавшие в гигантский водоворот. Те корабли, что не успели сбежать, превратились в облака мусора и пыли. «Всё кончено?» Мера с надеждой во взоре смотрела на то место, где ещё недавно находился портал, а теперь с виду привычное и однородное космическое пространство. «Надеюсь...» Кайсен поднял руки на уровень глаз, внимательно наблюдая за ними. Слегка нахмурил брови, заметив зыбкую рябь на поверхности кожи, которая также быстро исчезла. Космический скафандр, в который был облачен магистр, с каждой секунды становился все бледнее и прозрачнее, покуда не растворился словно сон, оставив человека полностью обнаженным. Даже медальон, с которым магистр никогда не расставался, бесследно пропал, вместе с цепочкой из крепчайшего вселенной металла Адамантина. Все личные вещи, включая оружие, электронный блокнот и даже челнок, на котором они прибыли, все десинхронизовалось без следа. Все, как и предсказывали Йокса Тотт но они ошиблись в отношении магистра и теперь наверняка затаят обиду и будут по возможности ему мстить весь остаток жизни напоминая об этой по их мнению ошибке. придется с этим как то жить зато он выполнил свое предназначение нашел и спас от безумца волгуса Зелдрагара своего предка командора алешина обрел истинную любовь духовное единство и счастье в лице леди меры помог своей матери вернуться назад из изгнания способствовал спасению обеих вселенных. «Я все еще жив и не десинхронизирован! Мера! Я жив, и я прежний!» Крепко обняв свою любимую, Кассиан смахнул украдкой набежавшие на глаза слезы радости, обратился в пустое пространство, надеясь, что гекатон Хейер его услышит. «Искренне благодарю тебя, владыка пространства и времени!» Медленно удаляясь прочь, все дальше, в глубины космоса, гигантская живая планета, известная в этой вселенной когда-то мир, он же гекатон хейер ничего на это не ответил но услышал отголоски радости гекатон Хейру предстояло много работы отыскать на тайных планетах и пробудить от долгого сна остальных бескрайних чтобы попытаться воссоздать с их помощью новый обновленный Окулус. новый центр силы во вселенной взамен того что еще недавно представляла собой империя селесты хаос не должен заполнить пустоту и кроме того Кто-то должен помочь органикам избавиться от пагубной привязки и зависимости от червя ожидающего. Немногие захотят променять свое бессмертие на естественную и привычную жизнь смертного, но те, что сделают правильный выбор, получат избавление и шанс на новую жизнь под светом ярких звезд, а не в тени червя. Некросфера не умрет, и органическая жизнь продолжит существование и дальше, покуда на ее страже будут стоять такие, как бескрайние. Вечные защитники органиков.